Глава девятнадцатая. Степан Аркадьевич хотел уже уходить, когда Корней пришел доложить Сергей Алексеевич. Кто это Сергей Алексеевич? Начал было Степан Аркадьевич, но тотчас же вспомнил. Ах, Сережа, сказал он. Ха -ха -ха, Сергей Алексеевич, я думал, директор банка. Анна и просила меня повидать его, вспомнил он. И он вспомнил то робкое жалостное выражение, с которым Анна, отпуская его, сказала, «Все-таки ты увидишь его. Узнай подробно, где он, кто при нем, и, Стива, если бы возможно, ведь возможно». Степан Аркадьич понял, что означало это «если бы возможно». Если бы возможно сделать развод так, чтобы отдать ей сына. Теперь Степан Аркадьевич видел, что об этом и думать нечего, но все-таки рад был увидеть племянника. Алексей Санч напомнил Шурину, что сыну никогда не говорят про мать и что он просит его ни слова не упоминать про нее.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 Экой молодец стал. И то не Сережа, а целый Сергей Алексеевич, улыбаясь, сказал Степан Аркадьевич, глядя на бойко и развязного вошедшего красивого широкого мальчика в синей курточке и длинных панталонах. Мальчик имел вид здоровый и веселый. Он поклонился дяде,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 «Можно и руками, можно и поясами, и пускаются через все залы, двери уже вперед отворяются, ну и тут кондуктором очень трудно быть». «Это который стоя?» — спросил Степан Арканч, улыбаясь. «Да, тут надо и смелость, и ловкость, особенно как вдруг остановится или кто-нибудь упадет». «Да, это не шутка», — сказал Степан Аркадьевич, с грустью вглядываясь в эти оживленные материнские глаза, теперь уж не ребячьи, а вполне уже не невинные. И хотя он и обещал Алексею Александровичу не говорить про Анну, он не вытерпел. «А ты помнишь, мать?» — вдруг спросил он. «Нет, не помню».